САД ЭЛИЗАБЕТ СЕДЬМОЕ МАЯ Люблю свой сад. Пишу эти строки в предвечерней тишине и одновременно борюсь с комарами и с искушением полюбоваться молодой зелёной листвой, полчаса назад омытой холодным весенним ливнем. Неподалёку на деревьях сидят два филина и ведут долгий задушевный разговор. Для меня не менее увлекательные, чем соловьиные трилли. Филин-супруг произносит короткую фразу, его половинка отвечает со своей ветки, но не возражает и не спорит, а, как положено, хорошо воспитанной немецкой фрау, продолжает и подтверждает высказывание главы благородного семейства. «Птицы так настойчиво и выразительно повторяют одни и те же слова, как будто делятся впечатлениями обо мне. Подозреваю, не слишком лестными. Но я твердо решила вытерпеть сарказм, и не позволить филинам окончательно завладеть садом. Впрочем, меня окружает не столько сад, сколько дикие заросли. Целых 25 лет в доме никто не жил и, следовательно, не занимался благоустройством прилегающей территории. Должно быть, восхитительное старинное поместье принадлежало людям, которых больше устраивает унылое существование в городской квартире. А значит, как и огромное количество им подобных, они лишены глаз и ушей а также носов и все же огромной долей своего весеннего счастья я обязана аромату сырой земли и молодой листвы я счастлива всегда в любое время года разумеется в саду потому что в доме присутствуют слуги и мебель, но совершенно по разному весеннее счастье ничем не напоминает летнее и осеннее хотя не превосходит их по глубине а минувшей зимой случались дни когда, несмотря на вполне взрослое состояние и заботу о троих детях, я от радости танцевала в замерзшем саду, правда, из соображений приличия за кустами, вдали от посторонних взглядов. В саду много черешин. Высокие деревья касаются ветками травы, а в нынешнюю пору, сплошь покрытые белыми цветами и нежнейшей листвой, превращают сад в свадебное торжество». Никогда еще не приходилось видеть столько этих восхитительных деревьев в одном месте. Кажется, они заполняют все свободное пространство. Даже за ограничивающий сад с востока небольшой речушкой, посреди поля, растет огромное дерево, особенно величественное, на фоне холодного голубого неба. Моисет окружен полями и лугами. А дальше простираются песчаные пустоши и сосновые леса. а за ними опять начинаются пустыши Сосны прекрасны розовым простором, увенчанных мягкими серо-зелеными кронами прямых стволов с изумрудным ковром черники под ногами. И с абсолютной, когда слышишь собственное дыхание, тишиной. Не менее восхитительные пустыши За ними открывается вечность. А когда идешь в сторону заходящего солнца, кажется, что там ждет сам Господь Бог. Посреди долины... Приютился зелёный оазис, где я провожу тихие счастливые дни. А в самом его центре возвышается серый каменный дом с несколькими фронтонами. Там проходят мои одинокие ночи, впрочем, вовсе не тоскливые. Дом очень стар, не раз перестраивался и достраивался. До тридцатилетней войны служил монастырём. И на том месте, где сейчас холл, раньше была сводчатая часовня, с истертыми коленями прихожан кирпичным полом. Поскольку поместье находится между Швецией и многострадальным Бранденбургом, мимо него не единожды проходил король Густав Адольф со своим войском. Северный Лев, несомненно, был достойным монархом и действовал в полном соответствии с собственными политическими убеждениями. Жаль только, что он не на шутку расстроил также не нелишенных кое-каких убеждений мирных монахинь. бесцеремонно выгнав их из обжитого монастыря на простор пустой бесплотной долины. Почти все окна дома выходят на открытое ровное пространство. Вплоть до далекой синей линии леса глаз не встречает ни одного препятствия в форме холма. А вечерами волнистая зеленая долина венчается вечно новыми закатами. Западные окна я особенно люблю, поэтому устроила спальню на этой стороне. чтобы даже в минуты расчесывания волос любоваться вечерним небом. Ответственная за важную процедуру горничная знает, что нужно усадить госпожу в кресло перед распахнутым окном и работать молча, дабы не осквернять торжественное и сладостное время пустой болтовнёй. Моё почти садовое существование повергает её в глубокую печаль, поскольку нарушает представление о том, какой образ жизни должна вести респектабельная немецкая госпожа. Ну а соседи пребывают в убеждении, что я, мягко выражаясь, не вполне в себе. По округе прошел слух, что весь день провожу в саду с книгой. Еще никто и никогда не видел меня за шитьем или кулинарией. Но зачем готовить самой, если есть тот, кто умеет это делать гораздо лучше? А что касается шитья, то горничные подрубят просто незначительно быстрее и аккуратнее меня. А все более сложные и вычурные формы рукоделия являются ничем иным, как злонамеренным отвлечением глупых голов от источников мудрости. Только через пять лет после свадьбы нам с мужем пришло в голову, что можно переехать в это поместье и превратить его в территорию постоянного обитания. Пять первых лет совместной жизни мы провели в городской квартире, Причем все это нескончаемое время, несмотря на отменное здоровье, я чувствовала себя разбитой и глубоко несчастной. Таким образом, следует решительно отвергнуть сомнительное представление, что нынешним ощущением счастья я обязана не столько саду, сколько непогрешимому пищеварению. А пока мы влачали жалкое существование в городе, здесь, в томительном одиночестве, грустил чудесный уголок с одуванчиками у порога и с тропинками до полного исчезновения заросшими травой зимой вокруг полновластно хозяйничал северный ветер, а в мае да без нас восхитительный май, наступал целых пять раз никто не любовался роскошными черешнями безумной сиренью, всеобщим буйным ростом и процветанием никто не удивлялся безудержной силе девичьего винограда олетавшего дом до тех пор пока, наконец, в октябре вся крыша не покроется роскошными бордовыми, темно-красными и алыми листьями. Пять лет здесь властвовали филины, белки, разнообразные мелкие зверушки и птицы. А в дом не забредало ни одно живое существо, кроме змей. За пять лет пустоты и безмолвия, неведающий преград, вселяющие суеверный страх таинственные создания, научились ловко взбираться по южной стене. и всякий раз, как только старая экономка откроет окна, проникать в комнаты. В уединённом поместье присутствовало всё, что необходимо для душевного равновесия — покой, умиротворение, осмысленная несуетная жизнь. Но в течение первых пяти лет замужества мне ни разу не пришло в голову сюда переселиться. Всякий раз, оглядываясь на то время, поражаюсь, как поздно поняла, что именно этот далёкий тихий уголок И есть мой личный рай. Больше того, мне не хватало фантазии даже проводить здесь лето. Вместо этого я ежегодно терпела кошмар приморской курортной суеты. Мучение продолжалось до ранней весны прошлого года, когда, приехав на открытие деревенской школы, после церемонии забрела в голый заброшенный сад. Внезапно что-то необъяснимое. Может быть, запах сырой земли или терпкий аромат прошлогодней листвы, Вернула в детство и заставила вспомнить проведенные в саду счастливые дни. Забуду ли когда-нибудь тот благословенный день? Тогда началась моя настоящая жизнь. Пришло истинное совершеннолетие. Состоялось восхождение в райские кущи. Было начало марта. Первого неуверенного в собственных силах весеннего месяца. Над головой нависало серое неподвижное небо, а под ногами хлюпала голая коричневая земля, лишённая травы, печальная и неприглядная в холодном молчании. И всё же я стояла, охваченная детским восторгом, первого дыхания весны. Пять напрасно потраченных лет свалились с плеч, словно ненужный плащ. И мир предстал в облачении радужных надежд на новую светлую жизнь. В этот миг я посвятила себя природе, и счастью. Супруг не разделил моих романтических устремлений, но, неохотно признав, что следует привести поместье в порядок, согласился потратить на это некоторое время. Когда это время подошло к концу, последовали полтора месяца, с конца апреля до середины июня, исполненных особого блаженства, которые я провела в одиночестве, под предлогом наблюдения за покраской рам, и оклейкой стен обоями. Хотя на самом деле входила в дом лишь после того, как маляры заканчивали работу и освобождали помещение. Какое это было счастье! Чистоту ощущений можно сравнить только с тем безупречным восприятием мира, когда еще слишком маленькую, чтобы учиться, снабдив намазанным маслом и посыпанным сахарным песком куском хлеба, меня отправляли гулять на лужайку. в пёстрое царство одуванчиков и маргариток. С тех пор посыпанный сахарным песком кусок хлеба с маслом утратил очарование. Однако одуванчики и маргаритки я полюбила ещё нежнее и никогда не позволила бы их скосить, если бы не знала, что через день-другой они так же весело, как прежде, поднимут свои симпатичные мордашки к небу и солнцу. Первые полтора месяца я провела в мире одуванчиков и восторга. А дуванчики оккупировали три газона, точнее, три бывших газона, а ныне три заросших разнообразными очаровательными сорняками луга. Под еще не покрывшимися листвой дубами и березами расцвели голубые печеночницы, белые анемоны лиловые фиалки и целые поляны желтого чистотела, который особенно порадовал безмятежной яркостью, свежей и сияющей. как будто над ним тоже только что потрудились маляры. На смену анимонам пришли редкие барвинки в компании Купин, и внезапно дружно зацвели черешни, а потом, едва я успела хоть немного привыкнуть к пышной белорозовой пене на фоне голубого неба, вступила в свои права сирень. Множество разросшихся кустов заполнили все пространство на траве возле дорожек, а один огромный массив — Протянулся едва ли на пол мили вдоль западной стены дома и дальше вниз, сияя на темном фоне елей. Когда наступило время сирени, и позже, с расцветом акации и четырех обширных групп бледно-серебристо-розовых пионов под южными окнами, я почувствовала себя до такой степени счастливой, облагодетельствованной и признательной, что едва не заплакала от полноты ощущений. дни проходили и мягко таяли в розово-пурпурном мечтательном умиротворении. Хозяйством занимались старая экономка и единственная горничная. Поэтому под предлогом избавления их от лишних хлопот в отношении еды, я могла позволить себе то, что муж называл фантази де лягли. Примечание. Фантази де лягли с французского безумная фантазия. Иными словами, обходилось блюдами настолько простыми, что их можно было уместить на подносе и унести под куст сирени. В основном это был салат, хлеб и чай. Лишь иногда за ленчем по выражению пожилой экономки, от голода меня спасал крошечный голубь. Кто, кроме женщины, смог бы вынести салат на протяжении полутора месяцев, пусть даже освещенный видом и ароматом роскошной сирени? Однако я не только терпела, но и с каждым днем проникалась к салату все большим почтением. хотя с тех пор терпеть его не могу. И все же, как часто сейчас, утомленные необходимостью ежедневно присутствовать на трех приемах пищи, два из которых обслуживаются специально обученными людьми, якобы необходимыми для поддержания семейного достоинства, а все три ни в коем случае не обходятся без мясных блюд, вспоминаю 40 проведенных в полном одиночестве блаженных салатных дней. По вечерам рабочие уходили, оставляя дом во власти пустоты и гулкого эха, а старая экономка скрывалась в расположенной в противоположном крыле дома комнате, где оха и кряхтя заботливо укладывала в постель измученные ревматизмом руки и ноги, как неохотно прощалась с дружелюбными лягушками и высокомерными филинами, ощущая сердце где-то в туфлях, запирала за собой садовую калитку и проходила по длинной анфиладе полных теней, малярных лестниц и бесконечных ведер с краской гулких южных комнат. Напивая немудрёный мотив и притворяясь, что ничего не боюсь, медленно пересекала холл с кирпичным полом, поднималась по скрипучим ступеням и миновала уже выбеленный коридор, чтобы в приступе безотчётной паники юркнуть в свою комнату, запереть дверь на оба замка и задвинуть засов. Звонков в доме не существовало, поэтому я брала с собой большой обеденный гонг, чтобы в случае чего позвать на помощь, хотя до сих пор не могу понять зачем. Услышать его все равно было некому. Горничная спала в смежной с моей комнатой крохотной коморке, и во всем огромном западном крыле мы с ней оставались единственными живыми существами. В привидение она явно не верила и засыпала, едва склонив голову на подушку. «Не верю в них и я, но «мэ жу лэ как призналась французская мадам, судя по ее книгам, отличавшаяся несравненной решимостью. Примечание «мэ жу лэ с французского «я их боюсь». Обеденный гонг служил эффективным успокаивающим средством. Ни разу не использованный по прямому назначению, он внушал уверенность одним лишь присутствием на столе возле кровати, поскольку ночи проходили как угодно, только не безмятежно. Всё вокруг казалось странным. То и дело отовсюду доносились причудливые вздохи, стоны и прочие жуткие звуки. Разбуженная необъяснимым скрипом половицы, я в страхе просыпалась и подолгу лежала без сна, с досадой прислушиваясь к безмятежному храпу горничной, но утром, естественно, чувствовала себя смелой, как лев. И все же сейчас даже одинокие ночи в пустом доме вспоминаются с благодарностью. А сама я кажусь себе одним из тех исторических персонажей, которые в каждом порыве ветра слышали чуждые голоса и испытывали настойную на страхе радость. Готова снова пережить священный ужас, лишь бы вернуть неприкосновенную чистоту дома без слуг, обелие мебели и дорогой драпировки. Какими милыми выглядели пустые комнаты, с новыми жизнерадостными обоями. Иногда я заходила в те из них, где работа уже подошла к концу, останавливалась, принималась мечтать о будущем и фантазировать о прошлом. Интересно, узнали бы монахини свои маленькие кельи в чисто выбеленных, оклеенных веселыми обоями в мелкий цветочек, аккуратно окрашенных комнатках? До чего удивились бы они превращенные в ванную келье номер 14? где поместилась достаточно большая, чтобы обеспечить чистоту тела, равную чистоте души, ванна. Наверное, восприняли бы санитарное новшество как хитроумную ловушку искусителя. О себе могу сказать, что пришла в ужас от черной каймы под ногтями только в тот день, когда начала терять белизну души, в 15 лет влюбившись в приходского органиста, точнее, в стихарь «Римский нос и рыжие усы». поскольку больше ничего не видела. Самозабвенная любовь продолжалась по меньшей мере шесть месяцев, а потом я однажды вышла на прогулку вместе с гувернанткой и встретила на улице своего кумира в сюртуке обычные рубашки с отложным воротником и котелке, и любовь мгновенно улетучилась. Начальная пора благословенного одиночества прошла особенно счастливо, так как я не думала ни о чем другом, кроме окружающей умиротворённой красоты. А потом внезапно появился он, тот, кто обладает правом появиться, когда и где захочет, и принялся упрекать. Оказывается, я ни разу ему не написала. Оправдание, что просто с головой погрузилась в окружающий мир и забыла о существовании песен, было воспринято с обидой. Неужели можно чувствовать себя счастливой, когда его нет рядом? Я провела скептически настроенного супруга по заново проложенным дорожкам, показала роскошно цветущие акации и сирень. Он заявил, что наслаждаться этими красотами одной, без мужа и детей, преступный эгоизм. А сирень необходимо срочно подвергнуть радикальной обрезке. Я попыталась его задобрить, пожертвовав весь свой ужин в виде салата и тоста. Благо, когда мы вернулись, поднос уже стоял на крыльце маленькой веранды. Но, однако, ничто не смогло смягчить каменное сердце. Гер Гибитор, как я частенько его называла про себя, сурово изрек, что немедленно возвращается к заброшенной семье. Примечание. От немецкого «дас Гибитор» — «повелитель». Он уехал, а для меня остаток драгоценного времени омрачился угрызениями совести, которым я без меры подвержена. коварно подступавшими всякий раз, когда хотелось прыгать от радости. В результате, как только ноги несли в сад, я отважно изменяла направление движения и шла инспектировать работу маляров. Прилежно бродила по коридорам и целый день критиковала, предлагала и командовала больше, чем за все остальное время. А еще стала регулярно отправлять письма с заверениями в любви и все же никак не могла заставить себя беспокоиться и тосковать. Что делать, если совесть чиста, печень работает исправно, а солнце светит ярко?